Глава пятнадцатая Я провела в переговор на еще несколько часов, а ровно в 3.30 появился Уоллес и проводил меня в главное здание фабрики. Мне вручили каску и провели в цех. Такой резкий контраст с тихими почти стерильными офисами. Здесь воняло химикатами и обугленным металлом, стояла кошмарная жара, с меня тут же градом начал литься пот. У Уоллеса температура как будто не затронула, он даже поежился, словно его персонально обдувал арктический ветер. Грохотали механизмы, переворачивая, расплющивая и складывая груды стали, превращая их в более аккуратные груды стали. В основном этот металл превратится в корпуса для бомб, которые затем сбросят, взорвут, скинут, словом, каким-нибудь образом отправят других людей в Царствие Небесное. Пусть война и закончилась, но военный бизнес процветал по-прежнему. Вокруг механизмов вкрутилось человек двести, все потели под более или менее одинаковыми синими комбинезонами. Я с удовольствием отметила, что как минимум половина из них — женщины, но знала это ненадолго. Солдаты возвращаются из-за океана, и предприятия уже публично объявили, что по возвращении мужчин ждет работа. «Клепальщица Рози вернется обратно на кухню или встанет в очередь за пособием по безработице». «Клепальщица Рози» — картина американского художника Нормана Роквелла, написанная в 1943 году, стала символом женщин, работавших в годы войны на заводах и фабриках. «Мы с Уоллесом протискивались по цеху, уворачиваясь от локтей и погрузчиков, в сущности пытались избежать ужасной смерти». В общем-то, это место не слишком отличалось от цирка, только вместо запаха навоза – вонь пайки. Я последовала за Олесом вверх по лестнице на мостки над цехом. Там мы обнаружили Рэндольфа, ведущего жаркий спор с человеком, напоминающим циркового силача. Шесть футов с лишним, совершенно лысый, а его плечи и бицепсы проверяли ткань комбинезона на прочность. «Я бы приняла его за плавильщика». Для этой работы требуется поднимать тяжести и снова ставить их на место, но белой рубашкой, выглядывающий из-под ворота комбинезона галстук, выдавали руководителя. Завидев нас, Рэндальф и Селач резко оборвали разговор. «Мисс Паркер, это Джон Меридит, наш начальник производства!» — заорал Уоллес, перекрикивая грохот. «Меридит, это... Эм... Я вам о ней говорил. Ответьте, пожалуйста, на ее вопросы». «Да, мистер Уоллес», — ответил он. Голос звучал так, будто кто-то подсыпал гравия в его хлопья на завтрак. «Хочешь, чтобы я присутствовал?» — спросил Мередитта Рэндольф. Странный вопрос от акционера начальнику цеха. Хмурый взгляд Уоллеса явно говорил, что он тоже заметил это нарушение субординации, но промолчал. «Не беспокойся, Рэнди», — сказал Мередитт скорее с ухмылкой, чем с улыбкой. Если я могу управиться с цехом, то справлюсь и с девчонкой, у которой есть несколько вопросов. Я пропустила девчонку мимо ушей. В конце концов, это отличное прикрытие. «Идем, Рэндальф», — сказал Уоллес. «Нужно пройтись по квартальному отчету, если ты собираешься присутствовать на следующем совете директоров». «Мисс Паркер, я вам понадоблюсь после того, как вы закончите». «Вряд ли, а если понадобитесь, то я знаю, как вас найти». Он кивнул и последовал за Рэндольфом вниз по лестнице. Мэридит повел меня по мосткам к двери. За ней находился короткий и сырой коридор, за которым еще одна дверь вела в кабинет. Точнее, кладовку, гордо зовущуюся кабинетом. Там стоял металлический стул и деревянный стол, такой истарапанный, что писать на нем было невозможно. Мэридит закрыл дверь, но шум цеха все равно проникал внутрь. Я заняла единственный стул, а он уселся на столе. Секунду я ждала, что тот рухнет, но стол выстоял вопреки всему. "Я редко здесь бываю", начал Мэридит. "В этом нет особого смысла". Он находился так близко, что я могла учуять его запах: крахмал рубашки, тальк и пот. Его лицо было на расстоянии вытянутой руки от моего. При ближайшем рассмотрении лицо оказалось не выдающимся. Нос не раз сломан, а вокруг глаз шрамы, выдающие драчуна. «Что вы хотите узнать?» – проскрежетал он. «Вы давно работаете в компании?» – спросила я. Он засмеялся. С тех пор, как научился держать в руках молоток, не ударяя по пальцам, начал в цеху в пятнадцать, подметал мусор, потом переместился на склад, передвигал ящики, затем стал клепальщиком, помощником начальника цеха, бригадиром и начальником цеха. «Теперь вот присматриваю за всем чертовым производством 10 смен в неделю». Выглядел он лет на 45, а значит, был одним из старейших работников компании и с тех, с кем я разговаривала. «Наверное, вы знали Абигейл Коллинз еще в те времена, когда она была Абигейл Прад. «Не совсем так. В смысле, я с ней здоровался. Она приходила в цех со стариком, в смысле, с боссом». «Делала заметки и все такое. Он постоянно тут торчал, не доверял тому, как мы делаем свою работу. Такой уж он человек. Но не сказать, чтобы я ее знал, просто здоровался». «Похоже, вы друг ее сына», указала я. «Не знаю, можно ли нас назвать друзьями», ответил он, вытирая пот с макушки. «Мы приятели, он хороший малый. Я устроил им первую экскурсию по цеху, когда они сестрой были еще ростом мне по колено». «Это он пригласил вас на вечеринку?» «Меня пригласили на вечеринку, поскольку я вхожу в руководство компании», сказал он, придвинувшись ко мне еще на дюйм. «Видите ли, я хотел пойти добровольцем в армию, но меня не взяли», сказали, «моя работа жизненно важна для фронта». Его уверенность Забияки немного поколебалась, но тут же вернулась на место. «Ясно», сказала я, «вы пришли туда как сотрудник компании, с кем вы разговаривали?» «В основном с Рэнди, еще с парой человек из отдела отгрузки. Немного поболтал с начальником отдела кадров. Всегда полезно полюбезничать с тем, кто подписывает твои переработки, правда?» Я улыбнулась и кивнула, мол, мы оба простые работяги, а белые воротнички — всего лишь маскарадный костюм. «Вы совсем не говорили с миссис Коллинз?» Он переместил вес и стол угрожающе заскрипел. «Немного», — признался Мэридит. Поблагодарил за прием просто из вежливости, понимаете? И получили ответ? На что? На вежливость. Она была с вами любезна? Теперь он действительно вспотел, впрочем, как и я. В кабинете не было вытяжки, и комната напоминала духовку. Конечно, она вела себя вежливо, а с чего вдруг ей вести себя иначе? Спросил он. Я разговаривала с другими гостями, и оказалось, что ее не сильно любили в особенности люди, которые давно ее знали. «Ничего удивительного. У нее были определенные амбиции, и она давала это понять». «Каким образом?» «Как всегда бывает у таких девиц, которые считают себя лучше окружающих». «Если это был укол в мою сторону, то не очень искусный». Я отмахнулась от него. «Что вы делали во время спиритического сеанса?» поинтересовалась я. Мередит изогнул губы в ухмылке. Я считал его глупостью, из тех, на которые выбрасывают деньги, когда их слишком много. Вот почему я не поднялся». «Не поднялись в кабинет?» «Ага, пошел к бару и заказал кое-что покрепче шампанского, нашел уютное местечко, выкурил сигару и всхрапнул. Я ничего не знал о тех событиях, пока мне не рассказал Рэнди». «И что он сказал?» «Эта женщина Вуду, или как там она себя называет, разыграла несколько трюков и сильно расстроила Ребекку». Он хрустнул пальцами одним за другим. «Она такого не заслужила». У меня возникло чувство, что он принял расстройство Бекки очень близко к сердцу. «Вы дружите и с мисс Коллинз, как и с ее братом?» — спросила я. «Не настолько», — признался он. «Я не так хорошо ее знаю, как знаю Рэнди». Вам она не так сильно нравится? Она мне очень нравится, но она больше сама по себе. В его тоне явно что-то изменилось, появилась горечь, как будто он пытался наладить отношения с Бекой, а она его отвергла. Интересно, а не влюблен ли Меридит в дочь босса? В общем, если кого и следовало отдубасить, так это Балистрат, заявил он. Нельзя обращаться с людьми как с игрушками. «Кто-нибудь должен поймать ее в темном переулке и преподать урок». С каждым словом он наклонялся все ближе, пока его лицо не оказалось буквально вплотную к моему. Я ничего не могла с собой поделать и уставилась на его искореженный нос. Интересно, у кого хватило духа так его разукрасить? И как дрочуны выглядели сразу после? Металлический стул начал казаться мне слишком жестким». Я закинула ногу на ногу, и Мередит опустил взгляд, обозревая мои бедра, не торопясь. Когда он снова поднял глаза, наши взгляды встретились, и он понял, что я заметила. Он даже не моргнул, просто улыбнулся, мол, а что ты мне сделаешь? И тут мне пришло в голову, что мы здесь одни. Между нами и цехом две двери, а грохот заглушит любые звуки из кабинета. Я э э как я поняла, вы были одним из тех, кто вышиб дверь», — сказала я. На плече до сих пор остался синяк. «Что вы увидели?» «Поначалу ничего, только дым. А потом заметил огонь и затушил его куском черной ткани. Затем завизжала Бека, и я увидел...» «Увидел миссис Коллинз». «Кто зашел вслед за вами?» «Уоллис и Рэнди. Там был и Конрой, но вроде бы не заходил в комнату» еще была бэкком и как там его зовут дворецкий а еще эта женщина Вуду». я оторвала взгляд от своего блокнота бэллистрат еще была там ага кажется в коридоре вместе с конроем сразу за его спиной конрой не упомянул что видел ясновидящую после того как вышибли дверь но признался что выпил две бутылки шампанского и перед глазами у него все расплывалось вы уверены что это была она «Спросила я. Может, кто-то другой?» «Уверен. Такую женщину трудно с кем-то спутать». «Значит, Беллистрат находилась там, когда нашли тело, но ушла к приходу полиции. Эта любопытная подробность стоила всего скучного дня». Я криво улыбнулась и забросила последнюю наживку. «У вас есть кандидат на роль убийцы?» Он спрыгнул со стола и уставился на меня, как на улизнувшую из мышеловки крысу. «Нет», — сказал он, — «это все, скоро пересменок, я должен быть там». «Это все», — ответила я с остатками улыбки. «Благодарю за то, что уделили мне время, мистер Маридит. Он уже открыл дверь и шагнул за порог.